Во время перелета сотрудники Ричи держались обособленно, питались они собственными продуктами. Естественно, у своего помещения почти не выходили, да и к себе никого не приглашали. Мур сообщил, что они только и делают, что либо спят, либо играют в какую-то сложно-азартную игру, которую их обучил регилианин. Доктор Рич стал вместе с командой королевы и появлялся в кают-компании, когда народу там было немного, причем эти немногие всегда оказывались работниками инженерной секции и непонятно было случайно так получалось или доктор намеренно выбирал себе в сотрапезники инженеров под предлогом необходимости изучить будущую арену своих действий он попросил в свое распоряжение микрофильма лимба пользоваться микрофильмом ему разрешили однако всякий раз когда он располагался с проектором рядом оказывался суперкарга а суперкарга по глубокому убеждению Дэйна, видел и замечал все каким бы рассеянным и задумчивым он ни казался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 И те, кто стоял на вахте, увидели смутное очертание нового мира. Сначала были видны только уродливые серо-коричневые шара ожогов на леке планеты. Но корабль, опускаясь под углом, пробивал все новые свои атмосферы. И вот на экранах появились зеленые полосы растительности, маленькие моря или, быть может, большие озера. Доказательство того, что планета Пепелища не совсем мертва. День сменился ночью, а затем снова наступил день.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 Не столь громкими, как можно было бы ожидать. На грунте! Прозвучал в репродукторах сиплый голос капитана, и сейчас же что-то откликнулся. Двигатели в норме. Распорядок прибытия стандартный, объявил капитан. Голос его обретал обычную силу, да и надстегнул ремни и отправился за приказаниями к ванрайку. Однако в дверях служебной каюты суперкарго уже стоял доктор Рич. Когда можно будет выгрузить оборудование?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 Он опустился в кресло, а Адейн прислонился к стене. Ясно было, что спешить с разгрузкой не придется. Доктор Рич, сделавшись похожим на капитанова голубого Хубата, он только что не плевался, зарычал и умчался к своим людям. «Да», — проговорил Вандрек и щелкнул пальцем по обзорному экрану, «не очень-то приятная картина». Вдали виднелась изубренная гряда серо-коричневых скал, кое-где вершины были покрыты снегом.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 потому что в каюту вновь ворвался доктор Ирич и, оттолкнув его, заорал в микрофон. «Капитан Джелика!» — говорит Саузар Ирич. «Я требую, чтобы мое оборудование было выгружено немедленно, сэр! Немедленно!» Наступила тишина. да Дэйн в благоговейном ужасе подумал даже, что капитан от негодования лишился дары речи. Никому не дано требовать что-либо от капитана звездолета. Даже космическая полиция может всего лишь просить. «А по какой причине, доктор Ирич?» К изумлению Дэйна капитан говорил совершенно спокойно и невозмутимо. «По какой причине?» Рич, навалившись животом на стол суперкарго, шипел и плевался в микрофон. «Да по той простой причине, что только в этом случае я успею разбить лагеря до темноты!» «На западе развалины!» Прервал его размеренный голос Тана. Все трое взглянули на экран. Инженер-связист, завершая круговой обзор, перевел детектора на запад.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 Росыпью ярко-красного, желтого, пронзительно-зеленого и голубого. До них было миль двадцать. Они выглядели необычно эффектно, и все трое смотрели на них, не отрываясь. Доктор Рич заговорил первым, потому, наверное, что почувствовал себя в своей стихии. «Там!» Он нетерпеливо ткнул пальцем в экран. «Мой лагерь будет там!» Он резко повернулся к микрофону. «Капитан Желика, я хочу разбить лагерь около этих развалин!»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 И Ричу пришлось уступить, хотя он так и шипел от злости, пока Дэйн при помощи крана извлекал из недр королевы и опускал на грунт краулер с радарным управлением. Затем под надзором Дейна началась разгрузка. Регилянин забрался в краулер и переключил его на ручное управление, повез первую партию грузок к развалинам. Оттуда машина вернулась за второй партией сама, получив корабельного радара. Рич с двумя археологами отправился вторым рейсом, И Дейн остался с последним членом экспедиции, угрюмым, молчаливым человеком. Несмотря на откровенное неудовольствие этого субъекта, Дэн принялся складывать чемоданы и сакваяжи, по-видимому, лично багаж археологов, в одну груду, чтобы потом их было удобнее грузить на краулер. В том, что произошло дальше, виноват был не он. Археолог сам уронил свой потрепанный чемодан. Чемодан грохнулся, зацепился замком о камень и раскрылся. С приглашенным воплем археолог бросился запихивать обратно, вывалившиеся вещи. Он действовал очень проворно, но Дейн успел заметить толстую книгу, которая выпала из токи белья. Знакомая книга! Солнце слепило глаза, и Дейн прищурился, всматриваясь. Но было поздно. Археолог уже затягивал чемодан ремнем. И все-таки Дейна не покидал уверенность, что точно такую же книгу он уже видел однажды в руки управления. На столе у Вилкокса. «Странно», – подумал он, – «зачем археологу таскать с собой свод программ для бортовой вычислительной машины?»